Принц Буи пребывал в плохом настроении. День начался ужасно. Его вытащили из постели еще до рассвета, он едва успел проглотить чашку чая. Но сейчас, оценив возможный политический резонанс этого дела, он присоединился к расследованию. «Нужно уладить это дело как можно быстрее», заявил он твердо, «иначе нас ожидает серьезное народное восстание. Один из этих несчастных наткнулся на труп рисового зерна, и можно представить, что он уже рассказывает своим». Мандарин Тан посмотрел на министра, который с решительным видом кивал. Как только он узнал новость, его чело омрачило тревога, так как жертвой был не простой подданный империи, а главный враг сына неба, и его убийство могли приписать властям, которые решили тихо убрать бунтаря, тогда восстание крестьян неминуемо. «Какая несуразная мысль отпустить его вчера вечером», — гремел принц, — «Вместо того, чтобы казнить его вместе с господином Дэй, как я и собирался, я зачем-то послушался совета мандарина Кьена, полагавшего, что лучше выпустить его на свободу, чтобы он не стал мучеником. И вот, пожалуйста, крестьяне все равно будут прославлять его. Обычно вы не совершаете ошибок такого рода». Министр хранил молчание, досадливо сжав челюсти. «Кто знал, что ты освободил его?» – спросил мандарин Тан. «Мало кто, в основном тюремщики». Я не хотел, чтобы освобождение рисового зерна стало триумфом бунтаря. Я надеялся, что, оказавшись на свободе, он приведет нас к другим заговорщикам, столь же влиятельным, как и он сам. Он покинул тюрьму ночью. «Не думаете ли вы, что это, возможно, уголовное преступление?» — спросил принц Буи. «На улицах Тханглонга полно всякой мрази. Может быть, крестьянина убили случайно. Какой-нибудь китайский грабитель, например?» «Вряд ли», — ответил министр. «Все обстоятельства говорят о том, что это предумышленное убийство». «Действительно, способ убийства напоминает скорее казнь, чем попытку грабежа», – добавил Мандарин Тан. Принц Буи посмотрел на двух молодых людей, достигших самых высоких ступеней власти в империи. Оба решительные и достойные. Один суровый, никогда не колеблющийся, второй отважный, с блеском в глазах, который поразил его еще четыре года назад. Хотя они и вышли из самого низкого сословия крестьян и прочих оборванцев, они все же доказали, что достойны ранга «Мандарина». Сам он считал, что в обществе, где доминирует знать, такое возвышение противоестественно. Но при нынешних обстоятельствах, кто кроме них способен раскрыть преступление, которое может помешать казни его врага господина Дей? И кроме того, вполне вероятно, что в убийстве крестьянина быстрее разберутся такие же крестьяне, пусть и носящие высокие титулы. В конце концов, средства не имеют значения, думал принц». «Важен результат, и он не будет рисковать своей властью из-за того, что какой-то бунтарь позволил распотрошить себя в его округе». «Мандарин Тан сказал он, приняв решение, — «так как вы правитель провинции Высокого Света, у вас должен быть опыт в такого рода делах. Более того, вы друг моего министра, который станет когда-нибудь исполнителем справедливости. Итак, в интересах общественного спокойствия, для того чтобы крестьяне не нарушили с трудом достигнутую стабильность», Прошу вас заняться расследованием смерти крестьянина рисовое зерно. Разумеется, мандарин Кьен будет вам помогать, но он слишком занят подготовкой казни семьи Дэй. Необходимо как можно быстрее разрешить эту загадку и без промедления покарать виновного, чтобы люди, наконец, поверили в беспристрастность правосудия. Именно тогда мандарин Тан, подстегнутый новым вызовом, ступил на тернистый путь постижения истины. Но ценой каких страданий и разочарований? Ученый день плавным жестом завязал шиньон и одним движением накинул на себя голубую китайскую кофту. Он бросил сострадательный взгляд на своего друга, все еще боровшегося с официальным костюмом. Рубаха стесняла мандарина, а ее широкие рукава мешали одеть как следует головной убор с крылышками по бокам. Наконец он косо нахлобучил его на голову. «Горе придворным портным!» – горячился он – «Нужно отрубить руку тому, кто придумал такой фасон рукавов. К концу банкета они будут в пятнах от соусов и приправ». Мучаясь с одеждой, мандарин исцарапал шелкодеяние, плохо подстриженными ногтями и цветисто выругался. «Как слон в посудной лавке», — заметил ученый день. «Можно ли позволять деревенским парнишкам наряжаться в костюм мандарина?» Он сочувственно провел рукой по ткани, стараясь пригладить нитку. Затем легким движением заправил непослушные волосы друга под головной убор, который, наконец, занял надлежащее место на голове мандарина. Теперь ты понимаешь, что мандарины специально отращивают ногти, чтобы они начали загибаться. Это позволяет им не рвать свой наряд в процессе одевания. Стоя перед зеркалом, два молодых друга готовились к банкету, который принц Буи давал в их честь. Хотя смерть рисового зерна с позаранку взбудоражила всех, традиция требовала, чтобы гостей чествовали во дворце, поэтому они старались достойно подготовиться к торжественной церемонии. «Надеюсь, меня не посадят рядом с доктором Кабаном», сказал Динь, делая недовольную мину. «Я устал от его отвратительных речей». «Посмотрим. Не очень то поговоришь, когда рот занят восхитительными блюдами. А может быть, тебя посадят рядом с какой-нибудь особой, затейливо уложенными косами, достойной твоего интереса». Он насмешливо посмотрел на друга, который в ответ состроил гримасу. «Во всяком случае, для тебя это будет путешествием в прошлое», — заметил День. «Сначала ты встречаешь отшельника Сэна, а потом своего друга Мандарина Кьена». Мандарин Тан вспомнил, как сильно он удивился, увидев лицо своего друга на фоне окрашенных в яркие тона стен стратегического зала. Он не мог поверить, что тот стал правой рукой могущественного принца и своим человеком в кругу знатных придворных». Детство друга было еще более жалким, чем его собственное. Он воспитывался в гильдии мусорщиков, этих несчастных, отвозивших в лодках нечистоты города на деревенские пустыри, и провел свои юные годы, бороздя заболоченные каналы. «Один монах заметил необыкновенно живого ребенка и взял его под свою опеку», — объяснил Мандарин Тан. «Остальное понятно — учеба, успехи. Он кажется сейчас еще более энергичным, чем раньше, хотя он слегка расплылся». Я не помню, чтобы у него были такие округлые бедра». Встряхнув головой, ученый Дин засмеялся. «Ты только посмотри, где же твои глаза, мандарин Тан? Разве ты не заметил, что его волосы собраны в кресиную косичку?» Мандарин уставился на друга с изумленным видом. «Как? Кьен стал евнухом?» «Ну, конечно, какой же я дурак!» Потрясенный открытием, мандарин сел на резную кровать, его охватило отчаяние. «Клянусь предками, как можно отважиться на такой непоправимый шаг?» Он чувствовал себя преданным. Ему казалось, что его друг убил молодого Киена, став Киеном урезанным. «Костратам легче подняться по служебной лестнице, не забывай», — объяснил Динь. «Ревнивые и жадные принцы спокойны, когда видят их рядом со своими женами, как будто все мужчины интересуются женщинами». И День рассказал, как кандидаты в Евнухи, собираясь осуществить роковую ампутацию, начинают искать профессионала. Официально разрешенных кабинетов кастрации мало. К тому же там берут целые состояния за то, чтобы отсечь предмет мужской гордости. Чаще прибегает к услугам шарлатанов с зазывными прозвищами, вроде «мана легкой руки» или «небесного резчика шрамов». Рассказывают, что один из них, некий «калечащий безумец», до недавнего времени практиковал у самых стен столицы, в густых зарослях тростника, высаженных для защиты города. В его заведении завлекала недвусмысленная вывеска, колеблемая ветром. «Но дело-то в том, — заключил День, что все знали, что он выучился ремеслу по книгам, и, несмотря на это, несчастные случаи были крайне редки. Решение расстаться с деликатными частями тела редко становится роковым для тех, кто способен выдержать ужасную боль этой операции». «Киен всегда был тщеславен до полного самоослепления», — сказал Мандарин Тан задумчиво. «И вот он уже помощник принца Буи». Он всегда быстро принимал решения. Я не сомневаюсь, что убийцу рисового зерна он вскоре отыщет. Скользнув в свои модные ботинки, ученый день ответил. Имея двух мандаринов у себя на хвосте, убийца должен бежать со всех ног. Одним прыжком он вскочил на ноги и поторопил друга, все еще возившегося с ботинками. — Пойдем, мандаринтан, праздник начинается! Сидя рядом с министром, Мандарин Тан мужественно боролся с дремотой. Когда принц Буи, подняв кубок за гостей, начал приветственную речь, Мандарин слушал его, кивая головой там, где нужно, улыбаясь, где следовало, но в середине речи, полной прочувствованных выражений и торжественных фраз, он почувствовал, что теряет нить рассуждений принца. На него напала непреодолимая дремота, и чтобы прогнать ее, он стал растирать себе пальцы ног. Уши его как будто были заткнуты ватой – Он слышал только равномерное жужжание, поток слов, не имеющих смысла, прихотливых фраз, начало которых от него ускользало, а конца он тем более постичь не мог. Веки закрывались, и если бы он не делал сверхчеловеческих усилий, его остановившийся взгляд мог бы выдать его состояние. Незаметно он щипал себя за бедро, но ничего не помогало». Образ принца, сверкающего золотом костюма и произносящего непонятные фразы, становился все более смутным и плясал перед его глазами. Вдруг, непонятно почему, слова, сказанные принцем, совершенно разбудили его. «Чтобы ярким светом наполнить это мгновение нашего праздника, позвольте представить вам мою наложницу Лим, светоч моей жизни». Из-за ширмы, которую украшала изящная резьба «Полет драконов», Появилась женщина редкой красоты, хотя ее кожа была довольно темной. Тяжелые блестящие волосы обрамляли широкое томное лицо, а тело, о сладострастных изгибах которого можно было только догадываться, было скрыто длинным свободным платьем. Медленными шагами она приблизилась к столу и поклонилась гостям. Затем с печальным видом подошла прямо к мандарину Тану. Даже скромно склонив голову, она не могла скрыть красоты больших, мило округлённых глаз. Она подала почетному гостю изящный фарфоровый кувшин из залама. Держа чашку двумя руками в знак уважения, он протянул ее женщине, и она приветствуя его, налила в нее хризантемовую водку. Мандарин Тан восхитился тонкими рисунками, украшавшими ее запястья, чудесно исполненными арабесками, как будто знакомыми ему но у него не было времени как следует рассмотреть эти роскошные татуировки, потому что она уже снова вернулась к принцу и, подержав его за руку, через мгновение беззвучно удалилась. Мандарин же так и остался сидеть с открытым от восхищения ртом. Отрицать кошачью красоту наложницы принца было невозможно, но ее придворная дама превосходила ее изяществом. Как только она появилась, тонкая и гибкая, ступая за своей хозяйкой, он почувствовал большое волнение – Его взгляд упивался ее чертами, словно нарисованными кистью вдохновленного богами художника. Она как будто была существом иного мира. Казалось, она скользит по воздуху. Так легки были ее шаги, так воздушна осанка. Плечи грациозно двигались, бедра раскачивались, как розы под ветром. Она отличалась от своей хозяйки матовостью кожи, бледность ее лица оттеняла рисовая пудра, похожая на легкую пыль, принесенную бризом. Его сердце было потрясено. Мандарин сопротивлялся потоку любовных стихов, нахлынувших на него огромной волной. «Что ты думаешь об этом?» спросил мандарин Кьен с любопытством, глядя на него. «О чем?» — осторожно помедлил мандарин, боясь попасть в просак. «Ну, о смерти крестьянина рисовое зерно. Я хочу с тобой подробнее о ней поговорить, делая вид, что поправляет прическу мандарин кашлянул». «А, да. Если ты спрашиваешь мое мнение, то я считаю...» «Нельзя отметать версию политического убийства». «Как?» — воскликнул министр. «Ты считаешь, что мы заказали это убийство?» «Не вы, не власть, но, возможно, кто-то из самих крестьян». Так как его друг состроил недоуменную физиономию, Мандарин Тан объяснил. «Представь себе человека, которому надоело подчиняться сжигаемому чистолюбием рисовому зерну, и который сам решил возглавить мятеж. Какая удача для него, что того арестовали». «Рисовое зерно больше не участвует в движении, значит, он сам может встать во главе крестьян. И вот, когда ты приказал освободить рисовое зерно, убийца мог воспользоваться этим, руководствуясь жаждой власти». Мандарин Кьен отложил палочки и сказал едва слышно, «А ты взял этот след?» «Скажем просто, это одно из направлений, которое я собираюсь расследовать. Конечно, все требует проверки, но это отправная точка». Я думаю, не стоит недооценивать страсти, которые всегда кипят вблизи любой власти. Мандарин Кьен долго смотрел на друга. Ты прав. Чего не сделаешь, чтобы взобраться на вершину власти? Разве мы в пору юности не старались ради этого превзойти самих себя? И не только самих себя, но и всех прочих. Возьми для примера экзамены. Какой смысл отличаться от одноклассников, если не мечтаешь превзойти их? Вся наша система построена на сравнении, а не на абсолюте. «Конечно», — согласился Мандарин Тан. «Но эта соревновательность служит гарантией качества, которого иначе не было бы. Те, кто лучше всех выдержали экзамены, получили самые высокие назначения, кто бы что ни говорил». «Но были ли мы все в равных условиях с самого начала?» — спросил его друг. «Взгляни на первое неравенство. Мы с тобой, выходцы из народа, родились в грязи и росли в нищете. Если бы мы не были наделены некоторым умом и огромным везением, Мы бы не стали тем, кем стали, потому что власть все равно принадлежит знатным, богатым и могущественным. И все же, раз мы императорские мандарины, сидим за столом принца, это означает, что система имеет определенную гибкость, возразил мандарин Тан. Я считаю, что экзамены являются справедливым инструментом для восстановления равенства, потому что позволяют бедняку вроде меня достичь самых высоких должностей. Как всегда, мандарин Кьен на все имел ответ. «Но высоко ты можешь подняться, мой бедный крестьянин? Тебе позволено вершить справедливость, как и мне, но вопрос вот в чем. Сможешь ли ты когда-нибудь царствовать?» Молодой правитель пожал плечами, зная наизусть все, что в этом случае может быть сказано, так как этот спор был всего лишь эхом их жарких юношеских дискуссий. «Мандарин-тан», — продолжал Кен, — «ве известно, что я вынужден был стать кастратом ради получения высокого поста?» «Да?» Я догадался о твоем выборе и уважаю его, но убежден, что ты все равно получил бы его благодаря присущим тебе качествам. — Как ты веришь в мой талант? — закричал министр, раздражаясь смехом. — Хотелось бы в конце концов оправдать твое доверие.